Глава 14. Интерлюдия 2. Третий рейх. Родовой замок великотанов Черный внедорожник Вранглер в сопровождении автомобиля охраны медленно приближался к цели своей поездки — древнему замку, приютившемуся на уступе горы. Казалось, что его заснеженные башни, высеченные из темного камня, упираются своими шпилями в низкое хмурое небо. Генри Гиммлер расслабленно откинулся на кожаном сиденье, а его тонкие пальцы сомкнулись на портфеле с гербом СС. Он прищурился, разглядывая через заиндевевшее стекло надвигающийся силуэт средневековой твердыни. Замок не поражал изяществом, даже наоборот, он подавлял. Это была не сказочная мишура всевозможных новоделов, а суровая аскетичная твердыня, сложенная из грубого камня, почерневшего от времени и непогод. Узкие, словно бойницы окна, глухо смотрели в долину. Ничего лишнего. Ничего, что говорило бы о комфорте. Только мощь, возраст и неприступность для врагов. Гимлер всегда чувствовал легкий, почти детский трепет в отношении подобных мест. Он действительно считал их не иначе, как древними святилищами, местами силы, где, как он верил, Хранились тайны древних ариев. Этот мрак, эта гнетущая атмосфера были для него не признаком упадка, а доказательством подлинности, свидетельством прикосновения к настоящей, дохристианской истории германского духа. Скрип тяжелых кованых ворот, и кортеж нырнул в темный замковый двор-колодец. Гиммлера внезапно охватило странное чувство. Гул моторов, мгновенно усиленный каменными стенами, стал оглушительным, но также быстро затих, поглощенный давящей тишиной, воцарившейся следом. Свет снаружи почти не проникал сюда. Высокие стены, поросшие влажным хом, вздымались вверх, ограждая клочок серого неба. Воздух стал холодным, спёртым, пахнущим столетиями пыли, сыростью и камнем. Здесь, в этой каменной ловушке, Рикс Фюрер СС почувствовал себя одновременно защищенным и пойманным в капкан. Это ощущение глубокой изоляции от внешнего мира, погружение в иное, сакральное измерение, льстило его мистическому мироощущению. Он был в самом сердце тайны, в утробе германского мифа. Его сердце учащенно забилось, не от страха, а от предвкушения встречи с оракулом, хранителем унаследованной памяти его расы. И именно он, Генри Гимлер, приложил к этому руку. Разгадал эту тайну и поведал о ней всему миру. Машина замерла. дютан бросился открывать дверцу. Гиммлер поправил пенсне и вышел, стараясь придать своему невысокому ростику больше величия. У массивных дубовых дверей с коваными накладками, украшенными солярными символами, его уже ожидали двое. Рудольф Левин, гениальный ученый, совсем недавно ставший еще и магом, вытянулся в безупречном нацистском приветствии. Его лицо выражало подобострастие и ответственность. А рядом с ним, отбросив тень на каменные плиты, стоял сам хозяин замка — Карл Мария Вилливуд. Старик не слютовал. Он стоял неподвижно, опираясь на резную деревянную трость. Его пронзительные и не по возрасту яркие глаза, сверкавшие из-под густых бровей, делали его образ похожим на всеведующего жреца, неожиданно вышедшего из глубины веков. — Генрих, мой мальчик, ты приехал! — Голос Виллигута был низким и глуховатым, но твердым, никакого старческого дребезжания. Гимлер отметил, что старик помолодел еще сильнее, чем в их предыдущую встречу. — Прости, я знаю, как ты загружен, но это дело не терпящее отлагательств. Гимлер кивнул, сдерживая внутреннее волнение. Краткое рукопожатие... После чего Виллигуд развернулся и, не говоря более ни слова, двинулся внутрь замка. Левин жестом пригласил шефа эсэсовцев следовать за стариком. Тяжелые двери закрылись, поглотив их, и замок вновь замкнулся в своем вечном молчании. Переступив порог, Гимлер словно шагнул сквозь время. Его обдало волной теплого спертого воздуха, густо пропитанного ароматами воска, старого дерева и незнакомых терпких трав. Вместо электричества их встречал трепещущий свет магических факелов, закрепленных в черных железных кольцах на грубо отесанных стенах. Их длинные тени метались по каменной кладке, оживляя лики стертых временем рунических фресок. Под ногами поскрипывал камень, протертый за столетия до гладкости. Гимлеру казалось, будто он идет не по коридору, а по артерии гигантского каменного существа, спящего под толщей гор. Он с почтительным благоговением взирал на грубые утварь, развешанное по стенам оружия эпохи благородных рыцарей, на шкуры медведей на полу, на закопченные знамена. Все эти подлинные исторические реликвии грели ему душу. Здесь, в этом подземелье древнего замка велиготонов, все казалось ему более реальным и истинным, чем блеск его собственного кабинета в Берлине. Виллигуд, не оборачиваясь, вел их по лабиринту узких переходов. Наконец он остановился перед низкой, покрытой резьбой дверью, и толкнул ее. Комната, в которую они вошли, была сердцем замка. Здесь царил хаотический порядок ученого безумия. На массивном столе, заваленном пергаментными свитками и потрепанными фолиантами, Стояли реторты и тигли, в которых тихо кипели жидкости странных цветов. Стены были уставлены стеллажами с банками, где в мутных растворах плавали неясные биологические образцы, и книгами в кожаных переплетах с застежками. Здесь престарелый Обергрумпенфюрер СС возрождал едва не утраченное высокое магическое искусство своих великих предков. В дальнем углу подвальной алхимической лаборатории велигута прямо в толще каменной стены был выложен глубокий камин. В его чреве пылало жаркое, почти живое пламя. Оно не просто горело, оно танцевало, отбрасывая на стены потолок подвижные тени, которые складывались в мимолетные пугающие узоры. Когтистые лапы, оскаленные пасти и знаки который Гимлер смутно узнавал из древних рунических манускриптов. Жар от огня был сухим и обжигающим. Он рассеивал вечную сырость подземелья, наполняя воздух густым ароматом потрескивающих поленьев. Напротив портала камина, в своего рода зоне для приема гостей, были расставлены три массивных кожаных кресла. Их темно-коричневая кожа, потертая и блестящая от времени, была украшена тесненным орнаментом, все теми же солярными символами и рудами. Кресла выглядели невероятно древними, будто ими пользовались еще легендарные предки велигута участники магических войн. И казалось, что они вросли в каменные плиты пола. Перед ними стоял низкий столик из мореного дуба, на котором была составлена спартанская, но подобранная с намеком закуска. Грубый черный хлеб, копченое мясо в глиняной миске и кувшин с темным, почти черным, хмельным медом. Рядом стояли три ритуальных рога, оправленных в серебро с рунической вязью. Старик, приглашающим жестом, указал Гиммлеру на кресло по центру, а сам тяжело опустился от него по правую руку. — Присаживайся, Генрих, подкрепись. Его голос зазвучал еще глуше, сливаясь с потрескиванием по линиях. Гиммлер послушно сел, с наслаждением ощутив, как мягкая, проминающаяся кожа приняла его форму. Он взял предложенный рог. Мед был крепким, терпким, но прекрасно согревал после морозной уличной свежести. «За победу, мой рейхсфюрер!» — поднял свой рог великут «За рассвет, который мы явим миру! За возрождение древних традиций, что были попраны!» «За тысячелетний рейх!» — откликнулся Гимлер, сделав большой глоток. Напиток разлился пожилым животворным теплом. Рудольф Левин, заняв третье кресло, молча поддержал тост. Его взгляд блуждал между своим могущественным патроном и еще более могущественным учителем. Виллигут опустошил рог до дна и поставил его на стол с сухим стуком. Пламя камина отразилось в его глазах, сделав их похожими на раскаленные угли. «А теперь к делу, ради которого я тебя позвал, мальчик мой!» Старик откинулся на спинку кресла, сплетя пальцы. Вся его дружелюбная патриархальность мгновенно испарилась, уступив место ледяной пронзительной серьезности. — Наше детище было разрушено. Гимлер замер. Его пальцы непроизвольно сжали ручки кресла. Старая кожа заскрипела. — Я знаю, Карл. Кто это сделал? Агенты НКВД? Русские диверсанты? — Хуже, — качнул головой Вирибут. — Это были непростые смертные маги. «Русские маги!» «И что самое скверное, их поддерживает кто-то с нашей стороны!» «Измена!», Измена. — сухо поинтересовался Рексфюрер. «Измена!» Эхом отозвался старик, поведав своему высокопоставленному ученику о подробностях нападения и о своем поспешном бегстве. Вилигуд замолчал, словно вновь пережил все произошедшее. — Мне горько, комрады! — с непередаваемой горечью в голосе произнес он, — что я сбежал, не успев предупредить Рудольфа. — Прости меня, старого дурака, мой мальчик, если, конечно, сможешь. Я трус и подлец. Он набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить, но его резко перебил Гиммлер. — Не терзай себя понапрасну, Карл. Твоя жизнь тебе уже не принадлежит. Она слишком бесценна для Рейха. Твоя гибель стала бы катастрофой для всех нас. Но если бы вы погибли вдвоем... Фюрер сделал многозначительную паузу. На мгновение его глаза встретились с потухшим взглядом старого колдуна. «Одна смерть — уже трагедия, две — это конец всех надежд. Без вас обоих рейх был бы обречен. Окончательно и бесповоротно. Вы оба хотя бы это осознаете?» Старик, бледный от душевных терзаний, медленно кивнул. Логика Рейхсфюрера была безжалостной, железной и безупречно арийской. Жертва ради высшей цели. Он, скрипя сердце, согласился с доводами Гиммлера. Взгляд же самого Рейхсфюрера СС переключился на третьего участника произошедшей трагедии, на того, кто оказался в самой гуще событий. «Народие, дружище!» — обратился к нему Гиммлер, и его голос прозвучал неожиданно мягко, почти по-отечески. — Что же с тобой там произошло? Я вижу пугающую пустоту в твоих глазах и... — Страх? Что эти русские сделали с тобой? Левин оторвал взгляд от огня и поднял глаза на Рексфюржа в его глазах не было страха, лишь глубокая и всепоглощающая отрешенность. — Страх? — Нет, майн Фюрер. Его голос был хриплым, словно в горле стоял ком. — Отдать жизнь за Фатерлянд. мечта любого настоящего арийца, но... Голос Левина окончательно сел. — Но! Говори же, Руди! — произнес Гимлер. Я хочу понять, что тебя гложет. — Но... — откаслившись, — продолжил Левин. — До самого последнего момента я не понимал всей опасности. Силы, что обрушились на нас, были вне всякого понимания. Я думал, мы имеем дело с русскими диверсантами, пусть и одаренными. К тому же... На нашей стране, хоть и негласно, выступили сами всадники Апокалипсиса, война и голод. И что же могло мне угрожать? Он горько усмехнулся. Я не мог даже предположить, что один из нападавших окажется. Левин резко замолчал, у него перехватило дыхание. Он машинально посмотрел на Вилигута, ища поддержки и старик мрачно кивнул. — Говори уже как есть, мой мальчик. — Это был чума. Первый всадников. — Не может быть, — возбужденно воскликнул Гиммлер, — ведь всадники не могут явно вмешиваться в дела людей. Или я чего-то не знаю? — нахмурился Фюрер. Все так, Генрих, — прокаркал старик. Только с этим первым. С ним, как оказалось, не все так просто. Ну так объясните мне, в чем проблема, жестко потревовал Гимлер. Он, он каким-то образом скрывал свою суть, продолжил Левин, вновь уставившись в огонь, словно тот действовал на него гипнотически. Он появился в образе гигантского змея. Играющий преодолев все ловушки и преграды, даже то заброшенное крыло. Он сглотнул, его кадык судорожно дернулся. Но его никто не перебивал, ни старик, уже слышавший от Рудольфа эту историю, ни Гимлер, для которого она являлась чуть ли не откровением. Шутка ли? К их борьбе за место под солнцем вмешались даже высшие силы. А затем пришел война. Чума не сумел укрыться от его взгляда и принял свой истинный облик, после чего второй всадник обвинил его в слабости и потребовал передать ему первенство в этой четверке. — И? — нетерпеливо воскликнул Гиммлер, глаза которого уже загорелись каким-то фанатичным огнем. — Он не выстоял против первого, и ему пришлось отступить. Но он захватил с собой меня, признался профессор. Только так мне удалось уцелеть. Левин замолчал. Его плечи ссутулились под тяжестью воспоминаний. Он снова взял рог и залпом выпил остатки меда, словно пытаясь смыть с горла горький привкус поражения. Война. — Он отступил, — произнес старый колдун, — но не из страха. Он отступил, потому что понял, противник все еще сильнее. Левин мрачно кивнул, словно подтверждая слова учителя. — Война не терпит поражений, Генрих, — не останавливался колдун. — Он питается ими. Он отступил, чтобы стать сильнее, чтобы вернуться, когда чаша весов качнется в нужную сторону. Но тогда, в тот миг, его гордыня была уязвлена. Гимлер слушал, не дыша с трепетом воспринимая эту реальность, где древние мифы оживали и вступали в схватку уже в самом сердце Рейха. «И этот первый всадник, зачем он разрушил твой институт? Каковы его настоящие цели? Сможем ли мы выстоять против него?» В голосе Рейхсфюрера СС впервые прозвучала тревога, несовместимое с его статусом одного из самых могущественных людей Европы. Я не знаю, Генрих. Старик виновато развел руками. Не знаю. Гимлер откинулся на спинку кресла, пытаясь осмыслить только что услышанное. Русские маги, всадники апокалипсиса. Это была уже не та война, которую он представлял себе. Это была гораздо более древняя, грандиозная и ужасающая битва, цену которой он себе слабо представлял. — И что теперь? — тихо спросил он, обращаясь больше к самому себе, чем к своим собеседникам. — Если даже война отступает перед ним, что можем сделать мы? Виллигут выпрямился. В его глазах, отражавших адское пламя камина, вновь вспыхнула знакомая Гимлеру сумасшедшенка. — Мы можем сражаться, Генрих. Сдается мне, не будь рядом войны, чума бы не проявил себя так явно. Я надеюсь на очередную встречу с войной, где он объяснит нам, Какой стратегии следует придерживаться дальше? Ведь за тысячи лет своего существования он выиграл не одну войну. Он ее астральное физическое воплощение. К тому же явно вмешиваться в нашу жизнь всадники не могут, поддержал старика профессор Левин. А используя знания, что передала нам Верховная ведьма, а также древнее наследие Карла, мы одолеем всех врагов, — убежденно заявила он. Гиммлер медленно кивнул. Его пальцы нервно постукивали по ручке кресла. В его глазах бушевала внутренняя борьба между холодным рационализмом стратега и в фанатичной веры адепта та тайных знаний. — Ты прав, Руди, — наконец произнес он, и в его голосе вновь зазвучала привычная властность. — Если даже высшие силы вступили в нашу войну, это означает, что ставки возросли до небес, и наша победа станет воистину величайшим триумфом в истории человечества. Гимлер замолчал, обдумывая дальнейшие действия. Его лицо было бледным, но решительным. Адское пламя камина плясало его в очках, скрывая выражение глаз. — Значит, действуем так, — произнес он твердо, посмотрев на профессора. — Радольф, нужно срочно продолжить новое исследование и восстановить утраченное тебе будут предоставлены все ресурсы какие только потребуются я воль майнрекс фюрер отрапортовал левин затем взгляд гиммлера упал на Виллигута. — ты карл постарайся выйти на связь с войной узнай что ему понадобится чтобы вступить в схватку снова и на этот раз победить вилгут медленно кивнул и в его глазах вспыхнул тот самый дикий и древний огонь, который так ценил Гиммлер. «Будет сделано, мой Майрексфюрер!» — заверил старик. «Мы обязательно победим!» Воздух в подвале сгустился, и Гиммлеру показалось, что сама тьма шевельнулась в дальнем углу подвала, словно подтверждая слова старого колдуна.